В раздумьях. Евгений Шабалин бесцельно бродил по городу, стараясь привести в порядок мысли, которые были похожи на карты в руках шулера. Летали, исчезали, появлялись и вновь, наслаиваясь друг на друга, менялись местами. Несколько часов назад он позвонил бывшей жене, и та, нехотя, согласилась на встречу. Она встретила его у лифта. вместе со своим новым мужем. Скандал разгорелся прямо там же, на лестничной площадке. Причиной конфликта стал категорический отказ его прежней супруги дать ему возможность пообщаться с сыном. Он тебя не знает, безобилично заявила она. Будет просто замечательно, если так пойдёт и дальше. Можешь разговаривать со мной, но ребёнка тебе не видать. Если ты против, то обращайся в суд. Эти слова больно резанули Евгения, словно кнут хлестнул по открытой ране, особенно упоминание о суде. Любое высказывание на эту тему вызывало у него неконтролируемое бешенство, и ему хотелось вцепиться кому-нибудь зубами в глотку и задушить. Хотя в чём-то его бывшая жена была права. Их сыну было всего 3 месяца, когда он загремел в тюрьму. Теперь Антохе уже 8 с половиной. У него совершенно новая жизнь, в которой Евгению нет места. Спор быстро перешёл в потасовку, однако силы оказались неравные. Новый муж был выше его на голову и вдвое шире в плечах. Он без труда вышвырнул Евгения на улицу. словно нашкодившего щенка. Зарежу ництовствовал Шабалин, продолжая брести по улице. Ты ещё будешь в ногах у меня валяться. Пытаясь отвлечься от неприятных мыслей, он стал думать о недавней расправе над следователем. Вот он уж точно получил по заслугам. Евгений вспомнил глаза Кравчука перед смертью. Они ошалели от боли и леденящего ужаса. До майора дошло, что конец. Смерть неминуема. Он злорадно ухмыльнулся. Впрочем, воспоминание об убийстве обидчика недолго грело его душу. Шабалин из-под лобья разглядывал людей, идущих ему навстречу, и его постепенно охватывало глухое отчаяние. Вот идут парень с девчонкой, им лет по 16. Держатся за руки, как дети. Их юные лица сияют от радости. Они наперебой что-то возбуждённо рассказывают друг другу. А вот беременная женщина на лавочке. Она ласково поглаживает округлившийся живот, улыбается и с кем-то говорит по телефону. Наверное, рассказывает мужу, как малыш толкается внутри. А это пожилая пара. Идут медленно, но с достоинством, осторожно поддерживая друг друга. Такие люди точно будут рядом до самой смерти. Евгений опустил голову. У них есть всё. Любимые люди рядом, счастье быть любимыми, надежда на будущее, насыщенная жизнь. А у него пустая, унылая квартира, опухоль в голове и ещё один столовый нож. больше ничего. В какой-то момент его захлестнуло такое невыразимое чувство одиночества, что он чудом удержался, чтобы не кинуться на дорогу под машины, несущиеся по ней. Словно невзначай, взору бицы скользнул в сторону витрины хозяйственного магазина, и он остановился как вкопанный. За стеклом, среди прочих вся возможных товаров, Поблескивали столовые ножи, разложенные веером в порядке увеличения длины, всего штук 10. Как матрёшки, подумал Шабалин и улыбнулся краем рта. Взять что ли? Перед глазами Евгения вдруг появился тот самый нож, который в настоящий момент одиноко торчал в деревянной подставке у него в квартире. Два других уже нашли свои цели. Теперь они, измазанные засохшей кровью, находились где-то в камере вещественных доказательств. Для третьего ножа еще оставалась работа. «Что будет, когда и он, красиво говоря, уйдет на пенсию?» – неожиданно заговорил внутренний голос. «Ты убьешь Романова? А что потом?» Евгения словно обдало жаром, и он даже отпрянул назад, чуть не задев молодую пару с коляской. До сегодняшнего момента Шабалин даже не задумывался о своём будущем. Главная и основная цель, которой он последовательно и упорно добивался уничтожить всех, кто был причастен к лишению его свободы. Рано или поздно будет достигнута. Двое уже в могиле, оставался главный фигурант судья. Но сегодня После того, как его с позором выгнала бывшая жена, даже не дав взглянуть на сына, в нём что-то изменилось. Будто что-то важное, последнее внутри надломилось и теперь раскачивалось, повиснув на волоске. Дунишь, и оно оторвётся. Меня ничего здесь больше не держит, внезапно подумал Шабалин, не отводя глаз от мерцающих лезвий. Ножи манил его к себе. Так вид бумажника, торчащего из жирового кармана, притягивает к себе внимание вора. Мини-юбка и вульгарные колготки в крупную сетку манят насильника, кровь огладавшего зверя. Он провёл тыльной стороной ладони перед глазами, как если бы надеялся, что после этого жеста картина станет совершенно другая. Ножи были на месте, с блестящими, без единой царапины лезвиями, в которые можно было смотреться, как в зеркало. Они очень хорошо могли входить в податливую плоть, как спица в торт. Меня рано или поздно поймают, вдруг подумал он с убийственным спокойствием. Если, конечно, раньше я не сдохну от опухоли, которая, судя по усиливающемуся болям с каждым днём, становится все больше и больше. Тогда что я теряю? Ничего. Евгений хмыкнул, развернулся и медленно побрел прочь от витрины. Он уже принял решение. На этом свете еще очень много нечистоплотных следователей и судей. Очень-очень много. А также адвокатов. Потому как только с Романовым будет покончено, Я составлю ещё один список и куплю новый набор ножей. Кстати, по поводу адвокатов. Может, после судьи заняться этим адвокатом Павловым? Ведь он, по сути дела, вызволил из-под стражи преступника, его заклятого врага, эту падаль Романова. Я ничуть не сомневаюсь в том, что такие персоны, как этот Павлов, ради денег готовы продать отца родного. Им тоже не место на свете. Да, всё так. Вот только ножи я куплю в другом месте, решил Шабалин. Мысль о предстоящем приобретении заметно улучшила настроение безумца. Он выпрямился и даже начал насвистывать какую-то мелодию. О бутреннем инциденте с бывшей женой Евгений уже не вспоминал.